Тёмная ночь быстро опускалась над капоющими кортизмами Оксфорда, когда юноша покинул церковь. Он побежал по переплетающимся дорожкам позади церкви Святого Мартина, казалось, что его подгонял страх. Удивительно, но студенты и преподаватели университета не боялись наступления ночи. Дома всё было по-другому. Они жили в тени многих страхов, в гирни. Но самое ужасное, все были уверены, что темнота время дьявола. Следя, как садилось солнце за неровной цепочкой дубов, Волтер нередко ощущал, как у него сжимается сердце. И он почти был уверен, что сейчас увидит там на горизонте кончики рогов дьявола. С наступлением темноты крестьяне быстро бежали с полей, как будто за ними по пятам мчались с воплями ведьмы. Отец Климент начинал бешено звонить в колокол, и часто видели, как он с помощью святой воды пытался изгнать демонов темноты, принесённых ветром. Все вздыхали с облегчением, когда ставни оказывались крепко заперты. Агнес Малкинс мейден приносила ужин и эль, благодаря которому люди начинали успокаиваться. Ольтра больше всего на свете радовал первый крик петуха утром. В старом доме снова поселялась уверенность, можно было слышать отрывки песен и весёлое посвистывание, когда слуги и крестьяне кончали одеваться и холодной водой пытались прогнать остатки сна у колодца рядом с кухней. Начиналось время Бога, и всё в мире было прекрасно. Но здесь в Оксфорде с наступлением темноты жизнь принимала другие очертания. Студенты затягивали покрепче ремни на верхней свободной одежде, чтобы скрыть кинжалы, которые были у них пристёгнуты к поясу вместо чернильниц. В воздухе царил дух приключений, студентам хотелось развлечься с девицами из таверн или вступить в драку с гаражанами. Проходя по узким ульцам города, студенты перекликались со своими друзьями и иногда призывали друзей на помощь. Тогда студенты выбегали из ближайших таверн, пивных и тёмных мансард, чтобы помочь братьям в нужде. Казалось, население Оксфорда любило темноту, но это было не из-за того, что они перестали бояться дьявола, Они приходили к причастию такие же пристажённые и волновались, как и остальные грешники. Наверное, всё дело было в том, что покров темноты помогал им позабыть о собственной молодости и вести себя как нахальные и уверенные в себе люди, каковыми они себя считали. Олтер редко отправлялся погулять со своими однокурсниками. Ему всегда хотелось лишний раз позаниматься. Он едва мог дождаться тех дней, когда его знания латыни, и греческого, арабского и иврита, которыми он овладел с таким трудом, могут помочь ему на практике. Времён крестоносцев взоры людей, желавших заработать деньги, всегда устремлялись к востоку. Олтору не терпелось услышать звон монет в карманах. Он мечтал о том времени, когда ингейн не будет глядеть на него сверху вниз и перестанет его оскорблять. Он не водил кампанию с приятелями, потому что для него был болезненным вопрос о его рождении.